Глава 10. Я, Симка и сливки общества. До пятницы мы больше не устроили ни одного побега. Ведь эта Павловна готовилась к заальному вечеру, и дом затихал ближе к 2 часам ночи. В зале появились декорации, столики, стулья, кресла. Кто-то натягивал ткань, кто-то натирал полы на широком бежевом диване в ряд Лежали схемы расстановки мебели и цветов. 85 гостей или 200, количество не имело значения. В доме Ланьей всегда и всё должно быть на высшем уровне. Эти слова за последние 2 дня я слышала от Диды Павловны не менее 10 раз. Только к четвергу я немного влилась в придворную суету и перестала постоянно вспоминать загородную поездку с Тимом. Мы проходили мимо друг друга, На миг встречались взглядами, обменивались короткими улыбками, разговаривали по телефону, скрывшись ото всех в своих комнатах, а один раз умудрились пообедать в торговом центре недалеко от дома. Мысли о поцелуях и прикосновениях Тима иногда заставляли мои щеки розоветь, хотя казалось, нет никакого смущения. Я желала, чтобы все повторилось, и мы опять были только вдвоем. То ощущение свободы звало к себе. Протянула. Думать о любви я стала чаще, примеряла это чувство к другим людям, пытаясь что-то понять. Пожалуй, в эти дни я больше вспоминала о маме. Мне не хватало портрета, висевшего на стене в квартире Шилаева. Один раз приезжал Лев Александрович. Он весело подмигнул мне, проходя мимо, и спросил, почему я больше не приезжаю в его клинику. «Потому что у вас с Ниной Филипповной все хорошо». Мыслина ответила ей, впряча довольную улыбку. Бриль привычно прошёл в комнату Адиты Павловны, где своим грамоподобным голосом не менее привычно прогнал мигрень и уехал, подарив мне перед уходом плоскую банку с жёлтыми витаминами. Лев Александрович вынул её из кармана голубых брюк, сказав: "Что-то ты бледна, Анастасия. Как поживает сын аптекаря?" Он помнил наши шутки, и я видела, как приятно Нине Филипповне и его доброе отношение ко мне. Вам наверняка придется приехать к Дите Павловне. Однажды бабушка узнает, с кем я встречаюсь, и пока неизвестно, кому понадобится медицинская помощь. И можно ли будет нас с Тимом спасти? Подготовка к любому подобному мероприятию включает в себя выбор нарядов. К этим мучениям я уже относилась легко. Поэтому, когда на моей кровати, по распоряжению Диты Павловны, выросла гора каталогов, я покорно поплелась разглядывать картинки с изображением сногсшибательных фотомоделей в различных платьях, юбках, брюках, кофтах и нижнем белье. Добросовестно сделав пять закладок, я отчиталась перед бабушкой и получила в ответ скептически искривлённые губы. Это совсем не то, что тебе нужно. Суха объявила Дида Павловна. Каждый раз, позволяя мне сделать выбор самостоятельно, она надеялась воспитать во мне вкус, но я руководствовалась в основном удобством и практичностью, и немаловажную роль играл цвет. Когда Дида Павловна долго листала журналы, раздражалась, а затем неожиданно произнесла: "На этот вечер тебе выберет платье Кора. Она умеет обращать на себя внимание". Такое решение меня никак не могло устроить, и я позволила себе твердое нет. Я посмотрю еще каталоги и найду что-нибудь подходящее. Тебе это особо никогда не удавалось, так почему бы не воспользоваться опытом и вкусом другого человека? По сути, торги из-за платья были бесконечно глупыми. Наверное, я больше руководствовалась вредностью и, конечно, одерживала победу антипатия кори. Я надену красное платье, услышала я свой ровный голос. Самое красное платье, что найдётся в этих каталогах. Хорошо, довольно быстро и без лишних нравоучений, согласилась идти до Павлова. На её лице появилось глубокое удовлетворение. В красном цвете я не могла остаться незамеченной Максимом Матвеевым. Платье привезли в четверг утром. Я с равнодушием надела его и подошла к зеркалу. Оно открывало плечи, доходило до щиколоток, каким-то непонятным образом выделяя ноги. Заниженная линия талии была обозначена тонким атласным поясом, расшитым мелкими неровными алыми камушками. Приподняв волосы, наклонив голову на бок, я пришла к удручающему выводу. «Бабушка почувствует себя несказанно счастливой, когда увидит меня. Плати подчёркивала всё, что только можно, кроме талии. Но в моём тощем случае это не имело особого значения. "Как же ты красива?" раздался за спиной голос, и я обернулась. Тим стоял, прислонившись спиной к двери, скрестив руки на груди и смотрел на меня. "Как ты зашёл? Ты забыла закрыть дверь." "Ох, я не смогла подобрать слов." Потому что взгляд Тима волновал меня и радовал. Как жаль, как же было жаль, что он не мог присутствовать на этом вечере. Вот с кем бы я хотела танцевать. Тим обнимал бы меня, а мои руки лежали бы на его плечах. В чёрном костюме и белой рубашке он выглядел бы такшибательно. Ну, вы, вы, вы. Ты грустишь? Почему? Он подошёл ко мне и заглянул в глаза. Вообще-то тебе лучше не заходить ко мне, когда я попыталась сменить тему и увернуться. Когда ты столь прекрасно улыбнулся тем. Да, это действительно опасно. Я вовсе не о том, выскользливо ответила я, чувствуя, как кровь приливает к лицу. Постепенно мои щёки приобретали цвет платья, и с этим ничего нельзя было поделать. Джим взял меня за подбородок, тихонько поцеловал в губы и сказал: "Когда тебе надоест танцевать, поднимайся на третий этаж. У меня есть шампанское, и, наверное, осталось пару яблок". Я улыбнулась, уткнувшись лбом в его крепкую грудь. "Обязательно, вот только стопчу три пары башмаков и приду. Иначе, к сожалению, не получится". В пятницу утром В доме стояла торжественная тишина. Я спустилась на первый этаж и увидела Эдиту Павловну, сидящую посреди зала в кресле, как на троне. Ее длинные седые волосы были накручены и тщательно уложены легкой волной. Бриллианты сверкали в ушах, на шее и пальцах. Полная грудь и тело были стянуты атласом густого фиолетового цвета. На бархатных туфлях поблескивали квадратные пряжки. Я подумала, зачем тянуть? Сдержанно улыбнулась Дита Павловна, встретив мой вопросительный взгляд. Да, гости приедут к 4. Но мне хочется праздничного настроения с самого утра. Анастасия, однажды ты станешь такой же, как я. Сейчас тебе это кажется невозможным, но пройдёт время. Без сомнения, ты впитаешь дух нашего дома, научишься понимать, что можно и нужно, а что нельзя и невозможно. Ты начнёшь чувствовать камни. Да, я верю. Ты будешь похожа на меня. Я не ожидала подобного разговора и оказалась к нему совершенно не готова. От слов бабушки нужно было немедленно спрятаться, скрыться, снять их со своей судьбы. И я с нажимом, максимально категорично, мысленно повторила несколько раз: этого никогда не произойдёт. Я похожа на маму. Я очень похожа на маму. Ведь эта Павловна просидела на своём троне ещё минут 40. Она о чём-то размышляла, то щурилась, то поглаживала подлокотник кресла, то смотрела на расписанный потолок. Я очень надеялась, что если бабушка и занимается планированием чьей-то жизни, то на этот раз не моей. Со мной вроде всё уже ясно. В самое ближайшее время я выхожу замуж за Матвеева и живу с ним долго и счастливо, приумножая богатство и власть ювелирного дома Ланье. Всё просто и понятно. Зачем ещё что-то придумывать? Это совершенно лишнее. Симка приехала на час раньше, как мы и договаривались. Она зашла в зал, сделала несколько шагов и остановилась, широко распахнув глаза, закусив нижнюю губу. Увиденное произвело на неё неизгладимое впечатление. "Ты здесь живёшь?" спросила Симка задрав голову. Я могла только догадываться, насколько сильно поразила её роспись на потолке. Чего только стоили полуобнажённые девушки в древних покрывалах и кудрявые ангелы с цветочными венками в руках. Но я тоже находилась на вершине изумления и практически потеряла дар речи. Симка была не просто красива, она была прекрасна. Из-за её лёгкого и весёлого характера я никогда не замечала, сколько в ней нежности и женственности. Воздушное платье цвета чайной розы По-другое удивительно шло. А короткая стрижка делала её совсем юной и беззащитной. Высокая стройная симка, несмотря на каблуки и косметику, походила на Наташу Ростову, попавшую на свой первый бал. Трогательное. Да, она производила именно такое впечатление. Я чуть не заплакала от умиления, когда поняла это. Ну да, ответила я и пожала плечами. Куда меня только с собой родители не брали, но Симка развернулась и улыбнулась. Ты живёшь в музее, подвела она итог. Мне тоже иногда так кажется, согласилась я. Я вижу, у нас первый гость. Познакомь нас, Анастасия. Где-то Павловна спускалась по лестнице величественно и неторопливо, подготовившись к вечеру с самого утра, она уже чувствовала нетерпение. Ей хотелось, чтобы намеченное случилось как можно скорее. Моя бабушка, Эдита Павловна Ланье. А это Сима. Очень приятно, вежливо произнесла моя подруга и чуть кивнула. Зелено-коричневые глаза сфокусировались на Симке, губы дрогнули, но слов не прозвучало. Бабушка любила брать паузы, изучать, впитывать подробности и не торопилась с ответом. Её лицо оставалось спокойным и холодным почти минуту. Я рада приветствовать тебя в нашем доме, наконец произнесла Адета Павловна. Серафима красивое и редкое имя. Мне оно не слишком нравится, ответила Симка. Бабушка беззвучно засмеялась, её грудь заволновалась, и по атласной ткани побежала волна тонких складок. Теперь я понимаю, почему вы подружились, сказала она, успокоившись. Собственное мнение на всё, невозможность его сдерживать, и ещё наверняка мы обнаружим в наличии дух противоречия. Что ж, пусть так. Настя, покажи Серафиме дом. Уже накрывают на столы, сейчас здесь будет много суеты. Знакомство состоялось, и я вздохнула с облегчением. Потому что в случае надобности я бы билась за Симку до конца. Но она просто не могла не понравиться. Я всё время поворачивала голову и любовалась её вдруг вышедшей на передний план красотой. Если я всегда считала себя богомолом, то Симку можно было назвать инопланетянкой, прекрасной инопланетянкой. Твоя подруга Лера выплыла из своей комнаты и замерла, немного выставив левое бедро вперёд, вздёрнув острый нос. Этой позой манекенщицы часто пользовалась Кора, а моя двоюродная сестра поведение на светских приёмах часто копировала с матери. Я автоматически сделала шаг вперёд, желая защитить Синку, но та совершенно не нуждалась в какой-либо опеке. Лучшая подруга уточнила Лана, И тоже вздёрнула нос. Я, совершенно счастливая, еле сдержала довольную улыбку. Лира презрительно фыркнула, закатила коряги глазах к потолку, выдала: "Ой-ой-ой, держите меня". Демонстративно поправила широкий браслет, усыпанный бриллиантами, наверняка выглинчило у бабушки. И прошествовала мимо нас, постукивая каблуками. Платье цвета шампанского, сшитое в стиле греческой богини, доходило почти до пола, и Лера крутанулась около лестницы, демонстрируя нам его красоту. «Она именно такая, как ты рассказывала!» Симка тоже закатила глаза и передразнила. «Уай, уай, уай, держите меня!» Вторая волна счастья накрыла меня с головой. 85 приглашенных в таком большом зале — это немного. Мне даже показалось, что гостей пришло мало, и я была рада Брилю, и как только увидела его, сразу поспешила поздороваться. Нина Филипповна вела вынужденную беседу с Верой Григорьевной Абахшиной, и я вывернула шею, чтобы увидеть реакцию тёти на появление Льва Александровича. Но как назло, Марк и Вениамин в самый важный момент закрыли её спинами. Осмелятся ли они танцевать? Сколько этих танцев будет? Как они будут смотреть друг на друга, кружась по залу? Вопросы же жжали на духом, и я их старательно отгоняла. Где-то Павловна когда-то помешала Нине Филипповне выйти замуж за Бриля, и достаточно лишь искры, чтобы бабушка многое поняла. Я подошла к Синке, изучающей коктейли, и обвела зал взглядом. У твоего дяди такой вид, точно он мечтает кого-нибудь изрешетить пулями. «Или зажарить и съесть», — сказала она и добавила. «Извини, но он очень неприятный». Семен Германович стоял у окна. На нем был смокинг, сдавливающий тело, явно некомфортный, слишком узкий для полной фигуры дяди. Живот выступал вперед, черная бабочка, несмотря на обычный размер, казалась маленькой и смешной. Лицо выражало неприязнь и злость. На высоком блестящем лбу собрались морщины, крупный нос изредка дёргался, губы находились в непокое, словно Семён Германович мысленно с кем-то разговаривал. Его внутреннее состояние несколько отличалось от обычного, но я не стала думать об этом и просто отвернулась. Возможно, и мечтает, тихо прокомментировала я, вспомнив о книгах. За прошедшие дни Семён Германович ни разу не напомнил о возвращённом подарке. И она делала всё, он решил сделать вид, что не было с моей стороны никакой чёрной неблагодарности, или дядя одаливалиные проблемы, связанные с изменой коры. Скучая в ожидании Павла, Лира одаривала своим вниманием Марка Абакшина. Она вела с ним оживлённую беседу, несколько раз шептала что-то на ухо и какие-то тихо хихикала. Потом потянула за рукав к закускам и предложила чокнуться бокалами с шампанским. Это что за томный красавчик с твоей сестрой? поинтересовалась Симка, среагировав на взрыв хохота за дальним столом. Марк Абакшин, свободный художник, объяснила я. Хорошо рисует. Женщины лошадей неплохо. Симка засмеялась. О, это о многом говорит. И я не успела уточнить, о чём же это говорит, потому что увидела Максима Матвеева, неспешно приближающегося к нам. Его вид был безупречен. Он тутно сошёл со обложки журнала, красивый, спокойный, приятный в идеальном смокинге, и внимание многих женщин быстро переключилось на него. Заметив довольное лицо Адиты Павловны, я вытянулась в струну, готовясь сыграть свою партию. Добрый день, Настя. Матвеев взял мою руку и поцеловал её. Я несколько смутилась, но почти сразу почувствовала себя хорошо. Взгляд бабушки, печатью лежал на мне. И отодрать его не получилось бы даже с кожей. Добрый день. Познакомьтесь, моя подруга Симка. Я отступила на шаг назад. Симка повернула голову и выпалила стандартное: "Очень приятно". "Максим Матвеев", представила я. "Мне тоже очень приятно", с еле заметным кивком произнёс он, заложил руки за спину и посмотрел на Диту Павловну. Кажется, вечер удался. Да, ответила я, поддерживая беседу. Вы оставите для меня два танца, Анастасия? Конечно, мне будет очень приятно потанцевать с вами. Наверное, происходящее являлось самым настоящим заговором. Мне начинала нравиться эта игра. Никаких лишних слов, и каждая фраза двусмысленна, будто падает тень на белый лист бумаги. Тень, которую понять и прочитать может не каждый, а лишь участник тайного общества. Я уже устала стоять, тихо сказала Симка. Хочу посидеть. Она подхватила бокал с грейпфрутовым соком, скользнула взглядом по Матвееву и, не оглядываясь, направилась в сторону мягких голубых кресел. Вы вместе учились? Да, и, пожалуй, сейчас мы дружим даже больше, чем раньше. Он смотрел вслед уходящей Симке, его лицо не выражало ничего, но моя душа неожиданно дрогнула. И на короткий отрезок времени в ней появилось не то беспокойство, не то смятение, точно рябь прошла по воде. Автоматически я повернула голову к Матвееву и задержала на нём взгляд. Голубые глаза, ямочка на подбородке, неподвижность, почти равнодушие к происходящему, и маленькая тонкая вена пульсирует на виске, вена ниточка. Пойду, поздороваюсь со всеми. мягко сказал Матвеев и направился в противоположную от Тимки сторону. Тим-тим-тим, притянула я. Что, что, что? спросил он. Как дела на третьем этаже? Чем занимаешься? Жду, когда ты стопчешь три пары башмаков и придёшь ко мне. Вырвавшись в комнату на несколько минут, я сразу позвонила Тиму. Нас разделял всего один этаж, но моё воображение рисовало высоченные горы, покрытые ледниками, километры бескрайних болот и потрескавшиеся равнины. Всё вперемешку. Я стояла напротив зеркала с мобильным телефоном в одной руке, а другую прижимала к животу. Сродниться с родницей в красном платье никак не получалось. Она вызывала беспокой и толкала на решительные действия. Но ничего значимого или интересного я пока совершить не могла. Внизу меня ждала Эдита Павловна, и чирканье стрелок часов напоминало об этом. Если бы не Симка, я бы умерла от скуки. Держись. Тим, конечно же, улыбался. И приходи, когда станет совсем не в моготу. Я постараюсь тебя как-нибудь развеселить. — Ты еще не выпил мое шампанское? — строго спросила я. — Нет, оно терпеливо ждет тебя. А яблоки не съел? Пока нет. Мы шутили. Вряд ли мне удалось бы провести с Тимом хотя бы 10 минут. Семья Ланье должна находиться в зале в полном составе, встречать и развлекать гостей. Спускаясь по лестнице, я увидела Павла. Лера, бросив Марка, заняла место рядом с бабушкой. Её движения были плавны, на лице сияла щедрая, довольная, гостеприимная улыбка. Павла, моя двоюродная сестра буквально гипнотизировала, но он, похоже, этого не замечал. Пришли все, кого пригласили. Подумала я, не сразу сообразив, в какую сторону тянутся мысли. Не пригласили Шилайва, и пока неизвестно, появится он или нет. Остановившись на последней ступеньке, я вдохнула смесь всевозможных ароматов званого вечера Ланье. Я привыкла нервничать из-за Клима, ловить острый взгляд серых глаз, привыкла ожидать подвоха в непростых ходах с его стороны. Но сейчас Шилаева нет поблизости, и мне не хватает того ада, который она обычно обрушивает на меня, усмехнулась я. Павел кивнул, и я кивнула в ответ. Он выглядел хорошо, но я назвала бы его колючим. Между нами не осталось ничего значимого. Теперь мы были друг другу чужими людьми. Иступела на пол и отправилась разыскивать Симку. Мне захотелось оказаться рядом с ней, поболтать о чём-нибудь пустяковом. Через час где-то Павловна призвала меня к себе. Благожелательно настроенная, она похвалила меня за ровную спину и горделивый взгляд, и я не догадывалась об этом. И попросила побыть рядом с ней. Минут через 10 бабушка знаком призвала и Максима Матвеева. Я пригласила мало молодёжи и теперь сожалею об этом, произнесла Дида Павловна, поднимаясь с кресла. Посмотрите на моего зятя. Он мрачен. Если бы все вокруг были такими же, то, наверное, с потолка бы пошёл унылый дождь. Бабушка усмехнулась и поправила браслет. Бриллианты в ответ благодарно вспыхнули. Свою хозяйку они, видимо, обожали. А молодёжь умеет создать настроение. Нет, Семёну определённо стоит развеяться. Возможно, взять от отigetят какие-то проблемы в его страховой компании. Но всё же нельзя забывать об отдыхе. Где-то Павловна повернулась в сторону Матвеева. Максим, надеюсь, ты умеешь отделять работу от личной жизни? Стараюсь, ответил он со сдержанной улыбкой, которая означала Вам ли не понимать, что это практически невозможно? Лера влючена в Павла Маккимовича. Боюсь, скоро внучки покинут меня. Они молоды и красивы. Где-то Павловна многозначительно приподняла брови, а я вновь прижала ладонь к животу. Надеюсь, я никого не обижу, но 18 лет не лучший возраст для замужества. Взгляд Матвеева остановился на Симке. Она стояла напротив и непренуждённо разговаривала со смущённым Вениамином Абакшиным. Если бы у меня была дочь, я бы посоветовал ей не торопиться и получше разобраться в жизни и собственных чувствах. Матвеев перевёл взгляд с Симкина идиту Павловну. Да, у меня вполне могла бы быть уже взрослая дочь, которой бы я дал такой совет. В его голосе прозвучала грусть, но её угадал только я. Валерия, безспорно, ещё мало разбирается в жизни. Едите Павловна постаралась увести разговор в сторону. Ну, за Анастасию я спокойно. Решив, что сказала достаточно, бабушка замолчала. Матвеев не посчитал нужным продолжить разговор, Кора приветственно махнула рукой, и он ей ответно кивнул. Бабушка за меня спокойно. Угу. За меня влюблённую в одного из её служащих, встречающуюся с фрегоном семьи, обманывающую её вместе с Максимом Матвеевым, она спокойно. Я не дрогнула, не изменила выражения лица, не качнулась на пятках и не проронила ни слова. Вот теперь, в эту минуту, моя душа примирилась с красным платьем. Цвет революции стал мне отчаянно близок. Едито Павловна посмотрела на часы. И раздражение потянуло уголки её губ вниз. Бабушка ждёт Клима Шылаева, поняла я и задержала дыхание. Она его ждёт, чтобы выставить с позором. Но придёт ли он? Даст ли возможность унизить себя при всех? И как это будет выглядеть? Неужели бабушка устроит скандал в собственном доме? Я повертела вопроси и так, и эдак, тоже посмотрела на часы. Зачем-то прислушивалась к биению сердца, а затем устремилась к Симке. Где-то Павловна ждала от Шилаева той наглости, на которую он вполне был способен. Он мог приехать. Интересно, что вы сейчас делаете, Клим? Надеваете рубашку, пристёгиваете бабочку или где-нибудь весело проводите время и вовсе не собираетесь посетить дом Ланье? Вопросы продолжали пробираться мне в душу, а я с ними отчаянно боролась. Пусть Шилаев приедет. Мне совсем не станет его жалко, когда бабушка при всех произнесёт что-нибудь едкое и обидное. Он украл ожерелье, а потом бессовестно подразнил меня портретом мамы. Да, пусть Шилаев приедет, я кровожадно улыбнулась. И получит сполна. Но, представив появление Клейма и дальнейших вот событий, я внутренне жалось. Мне захотелось обернуться и убедиться, Его нет. Бабушка не сможет сегодня одержать победу. Отругав себя за этот порыв, не желая больше думать ни о каких врагах, я подошла к Симке, окружённой сразу тремя мужчинами. Они тактично отошли, как только мы стали разговаривать. Хорошо, если можно занять хоть и ту сторону, но моё положение никак нельзя было назвать стандартным. Где-то Павловна и Клим Шилаев. Выбора нет. Вроде твоя бабушка всем довольна, заметила Симка. Во всяком случае, так кажется. Нет, во-первых, этита Павловна хотела бы, чтобы я прямо сейчас вышла замуж за Матвеева, а во-вторых, бабушку расстраивает отсутствие Шелайева. Она же его не пригласила, поэтому и ждёт. Я сцепила руки перед собой и постаралась дать хоть какое-то объяснение. Это тяжёлый случай, сразу и не поймёшь. Симка засмеялась, а потом сказала: Матвеев слишком взрослый, он тебе в отцы годится. Сколько ему лет? — Тридцать семь, тридцать восемь. Старым его, конечно, не назовешь, и он...» Симка запнулась, подыскивая подходящее определение. «Он весьма... Какими мужчина бывает?» «Хороший», — подсказала я, широко улыбаясь. «Ну, этого я не знаю, но готова тебе поверить. Твоя тетя красивая». Симка кивнула в сторону Коры. И холодная, как лягушка. "Ани на Филипповна?" спросила я, предчувствуя ответ. "Отличная. Мне было очень приятно, что наши мнения совпадают. Я видела, как Лев Александрович поставил бокал на стол, как развернулся и направился к ней Филипповне. Зазвучала музыка, Бриль собирался пригласить мою тётю на танец. Обычно танцы начинались с седьмой, десятой мелодии, когда гости раскачаются и созреют. Но в этот раз всё получалось иначе. Лев Александрович и не думал тянуть.